Глава 20 Приняв решение, Бертон недолго оставался на ранчо. Не прошло и недели, как все вещи были собраны и упакованы. Накануне отъезда он работал допоздна, забивая последние ящики. Джозеф слышал, как брат ходил и стучал молотком в темноте, а утром встал еще до рассвета. Джозеф обнаружил Бертона в конюшне. Тот чистил лошадей, которых собирался запрячь в повозку, а Томас сидел неподалеку, на краю яслей, и давал полезные советы. Бил скоро устанет, пока хорошенько не разогреется, почаще давай ему отдыхать. Эта упряжка еще ни разу не проходила через разлом. Возможно, придется вести под устцы. Но, может быть, и нет, ведь воды в реке уже совсем мало. Джозеф вошел и прислонился к стене под фонарем. — Жаль, что уезжаешь, Бертон. Скребница остановилась на широком крупе лошади. — Для отъезда много причин. В маленьком городке, где появятся подруги, Хэрриет сразу почувствует себя лучше. Здесь мы отрезаны от всего мира. Ей скучно и одиноко. — Понимаю, — мягко согласился Джозеф. — Но нам будет вас не хватать. С вашим отъездом семья слабеет. Бертон неловко опустил глаза и снова взялся за работу. «Никогда не хотел стать фермером», — ответил он натянуто. «Даже дома всегда мечтал открыть в городе маленький магазин». Внезапно его руки замерли, и он заговорил горячо. «Я пытался наладить приемлемую жизнь. Делал то, что считал правильным. Существует только один закон, и я всегда старался ему следовать. Мой поступок кажется мне верным. Запомни этот Джозеф. Хочу, чтобы ты всегда это помнил. Джозеф искренне улыбнулся. «Если хочешь уехать, удерживать не стану. Это дикий край, и если не удалось его полюбить, то остается лишь ненавидеть. Здесь даже нет церкви, куда ты мог бы ходить. Я не виню за стремление казаться среди людей, готовых разделить твои мысли». Бертон перешел к следующему столу «Уже светает», — заметил он нервно. «Должно быть, Хэрриет давно приготовила завтрак». Хочу выехать, как только встанет солнце». Проводить в путь Бертона с семьей вышли все, и родственники, и работники. «Приезжайте в гости», — грустно пригласила Хэрриет. «Там хорошо. Непременно приезжайте». Бертон взял поводья, но прежде чем тронуться, повернулся к Джозефу. «Прощай. Я поступил правильно. Со временем ты сам это поймешь. Другого пути нет, не забывай». Когда поймешь, скажешь мне спасибо. Джозеф подошел к повозке и похлопал брата по плечу. Я же согласился поклясться. Постарался бы сдержать слово. Бертон поднял поводья и щелкнул языком. Лошади потянули тяжелый груз. Сидевшие в повозке дети замахали руками, а оставшиеся побежали следом, ухватились за задний борт и немного прокатились по двору, свесив ноги. Рама смотрела вслед и махала платком, однако тут же заметила, обращаясь к Элизабет. Так они сотрут больше обуви, чем если бы пешком обошли весь мир. Семья долго стояла под утренним солнцем и смотрела, как удаляется повозка. Она на время скрылась в прибрежном лесу, а потом снова появилась, чтобы подняться на невысокий холм и уже окончательно исчезнуть из виду за гребнем. Оставшиеся люди ощутили странную пустоту и растерянность. Все стояли молча, не зная, что теперь делать. Закончился период, миновал этап. Первыми медленно ушли дети. «Ночью наша собака принесла щенков», — оповестила Марта. Все мгновенно ожили и побежали смотреть щенков, которые еще вовсе не родились. Джозеф, наконец, сдвинулся с места, и Томас пошел вместе с ним. — Хочу взять лошадь Джо и выровнять огород, чтобы вода не уходила. Джозеф шагал тяжело, свесив голову. — Понимаешь, это я виноват в отъезде Бертона. — Ничего подобного. Он давно хотел уехать. — Все случилось из-за дерева, — печально продолжил Джозеф. — Бертон сказал, что я поклоняюсь языческому символу. Он повернулся к дубу и вдруг испуганно остановился. — Томас, смотри. — Вижу. Что случилось? Джозеф торопливо подошел и взглянул вверх на ветки. Нет, все в порядке. Он помолчал и провел ладонью по коре. Странно. Когда поднял глаза, на миг показалось, что с дубом что-то не так. Наверное, померещилось. Я не хотел, чтобы Бертон уезжал. Семья распалась. Элизабет прошла к дому за спинами мужчин. — По-прежнему играешь, Джозеф? — спросила она шутливо. Он отдернул руку и направился следом. «Постараемся обойтись без одного работника», — заметил он, обращаясь к брату. «А если станет очень трудно, найму мексиканца». Джозеф поднялся на крыльцо и рассеянно остановился в гостиной. Поправляя волосы, из спальни вышла Элизабет и пожаловалась. Едва успела одеться. Она посмотрела на мужа. Расстроился из-за отъезда Бертона? «Наверное, да». Неуверенно подтвердил Джозеф. «О чем-то беспокоюсь, но не могу понять, о чем именно». «Почему ты до сих пор не в седле? Разве нечего делать?» Он нетерпеливо покачал головой. в ноэстро Нойстро-сеньора уже прибыли заказанные фруктовые деревья. Надо поехать и забрать». «Тогда почему не едешь?» Джозеф подошел к двери и посмотрел на дуб. «Не знаю», — признался он честно. «Боюсь». Что-то не так. Элизабет встала рядом. «Не заигрывайся, милый. Не поддавайся наваждению». Он пожал плечами. «Да, наверное, ты права. Помнишь, однажды я сказал, что умею предсказывать погоду по дубу. Он посредник между мной и землей. Взгляни на дерево. По-твоему, все в порядке?» «Ты просто устал», — ответила Элизабет. «Все в полном порядке. Поезжай за саженцами». Им вредно ждать на жаре. Джозефу пришлось заставить себя заложить бричку и выехать со двора. От мух не было отбоя. Наступил сезон активности перед зимней спячкой. Надоедливые насекомые метались в солнечном свете, садились лошадям на уши и тесными кольцами окружали глаза. Хотя в воздухе уже ощущался острый осенний холодок, бабье лето по-прежнему обжигало холмы. Река спряталась под землю, однако в нескольких оставшихся глубоких лужах лениво плавали черные угри, а крупная форель бесстрашно поднималась к поверхности и хватала мошек. Лошади бежали рысью по шуршащим платановым листьям. Тяжелое предчувствие не отпускало. — Может быть, Бертон прав, — думал Джозеф. — Может быть, сам того не зная, я поступаю плохо. Над землей нависла угроза. Надеюсь, дожди начнутся рано и оживят реку. Пересохшее русло вызывало горестное чувство. Чтобы отогнать печаль, Джозеф постарался думать о забитом сеном амбаре и о закрытых на зиму соломой стогах возле загона. А потом вдруг спросил себя: по-прежнему ли из камня в сосновой рощи вытекает крошечный ручеек? И решил, что надо будет съездить и посмотреть. Он спешил и в город, и обратно, но дома оказался лишь поздний вечером. Как только отстегнул мартингалы, лошади устало повесили головы. Томас ждал у входа в конюшню. «Быстро приехал», — заметил он. «Думал, вернешься не раньше, чем через пару часов». «Будь добр, поставь лошадей», — попросил Джозеф, «а я плесну на деревца немного воды». Он отнес саженцы к баку, щедро намочил защищавшую корни мешковину и быстро подошел к дубу. Что-то с ним не так, снова подумал он со страхом. Не чувствуется жизни. Затем прикоснулся к коре, оторвал листок, размял в пальцах, понюхал и не нашел ничего подозрительного. Едва Джозеф вошел в дом, Элизабет сразу подала ужин. — Ты устал, милый, ложись спать пораньше. Он взволнованно обернулся. Хочу после ужина поговорить с Томасом. Однако, выйдя из-за стола, прошел мимо конюшни и направился вверх по склону холма. Приложил ладонь к сухой, еще теплой, от дневного солнца земле. Подошел к небольшой роще молодых вергинских дубов, прикоснулся к коре, с каждого сорвал по листку и понюхал. Зашагал дальше, то и дело пытаясь пальцами определить здоровье земли. Из-за гор потянуло холодом. и той ночью послышались первые крики диких гусей. Земля ничего не сказала. Она выглядела сухой, но живой, и ждала лишь дождя, чтобы выпустить зеленые стрелы травы. Наконец, немного успокоившись, Джозеф вернулся к дому и остановился под своим дубом. — Вдруг стало очень страшно, сэр, — проговорил он тихо. — В воздухе появилось что-то такое, что меня испугало. Он погладил кору и внезапно ощутил холод и одиночество. «Это дерево мертво!» — мысленно крикнул он в отчаянии. «В моем дереве нет жизни!» Чувство потери ошеломило его. Огромное горе, которое должно было настигнуть при известии о смерти отца, нахлынуло только сейчас при мысли о смерти дуба. Вокруг возвышались черные горы. Над головой нависало мрачное серое небо. Враждебные звезды смотрели ледяным взглядом. Земля простиралась вдаль от центра, где он стоял. Окружающий мир наполнился неприязнью, пока не готовы к нападению, тревожил безразличием, молчанием и пустотой. Джозеф сел возле ствола, но даже твердая кора не принесла утешения, а показалась такой же гнетущей чужой, как все вокруг. такой же холодной и равнодушной, как тело умершего друга. «Что же теперь делать?» — спросил себя Джозеф. «Куда идти?» В темном воздухе промчался белый метеор и сгорел. «Что, если я ошибаюсь?» — подумал он. «Возможно, с деревом все в порядке». Он встал и вошел в дом. Ночью, пытаясь прогнать одиночество, он так страстно обнимал Элизабет, что та стонала от боли, но была счастлива. — Почему тебе так одиноко, милый? — спросила она нежно. — Почему сегодня ты причинил мне боль? — Прости, я не знал, что веду себя грубо, — ответил Джозеф. — Кажется, мой дуб мертв. — Но как это могло случиться? Деревья не умирают так быстро? — Не знаю. Просто чувствую, что он мертв. Некоторое время Элизабет лежала неподвижно, делая вид, что уснула, и понимая, что муж не спит. Едва забрезжил рассвет, он тихо встал и вышел из дома. Листья на дубе немного пожухли и утратили прежний блеск. По пути в конюшню Томас заметил брата и подошел к нему. «Честное слово, с деревом что-то случилось», — проговорил он с тревогой и принялся внимательно осматривать кору и ветки. — Нет, здесь ничего подозрительного. Он взял мотыгу и отгреб от ствола мягкую землю, а после двух движений выпрямился и показал. — Вот в чем дело. Джозеф опустился на колени и увидел на стволе прорезанный по кругу глубокий желоб. — Что это? — воскликнул он в ужасе. Томас грубо рассмеялся. — Бертон окольцевал твое дерево. Изгоняет дьявол. Пальцами Джозеф яростно отгреб землю и обнажил весь поврежденный ствол. «Неужели ничего нельзя сделать? Что если замазать дегтем?» Томас печально покачал головой. «Сосуды перерезаны, ничего не исправить. Он помолчал. «Разве что догнать Бертона и выбить дурь». Джозеф сел на землю. «Теперь, когда страшный умысел свершился...» Внезапно навалилось гнетущее спокойствие, тупое не нежелание судить и принимать решение. Вот значит, что он имел в виду, когда говорил, что прав. Думаю, да. Очень хочется разобраться с ним по справедливости. Прекрасное было дерево. Он не был уверен, что поступает правильно, заговорил Джозеф очень медленно, как будто выуживая из бездонного тумана слово за словом. Нет, совсем не был уверен. Такое коварство не в его натуре, и расплата непременно придет. «Неужели ты ничего с ним не сделаешь?» — изумленно спросил Томас. Нет. Спокойствие и горе стали такими огромными, что сдавили его грудь. Одиночество превратилось в замкнутый непроницаемый круг. Он сам себя накажет. У меня наказания нет. Джозеф поднял глаза к еще зеленому, но уже мертвому дереву, долго смотрел на него, а потом повернулся к сосновой рощи на гребне холма и подумал, надо сходить туда, вдохнуть свежесть и силу этого волшебного места.